Гутча рассказал также, как он сопровождал мадам Клеменцию на корабле, который привез ее во Францию, и как он чуть было не погиб во время шторма, когда они плыли в Марсель. А эту ладанку, которую ты носишь на шее, она подарила мне в знак благодарности за то, что я спас ее от гибели. Потом, когда у королевы Клеменции родился сын, Мать Джанина была избрана ему в кормилице. — Мама мне никогда ничего об этом не говорила, — воскликнул у д и в л ё н н ы й мальчик. — Значит, и она тоже знает мадам Клеменцию? Всё это было слишком сложно. Джанина хотелось узнать, не находится ли Неаполь в Венгрии. Да и на улице была сильная толчая. Мальчик не успел закончить фразу, а крик водоноса заглушил ответ. Ребенку было не под силу осмыслить все, что ему рассказали. Двадцать или тридцать лет спустя он, может быть, скажет. «Мой отец говорил мне об этом как-то в Париже, когда мы шли по улице Тампль. Но я был тогда слишком мал. Отец уверял меня, что я был молочным братом короля Иоанна Посмертного». «Что такое молочный брат?» ж а н и н а понимал хорошо. В Кресе с часто об этом говорили, м о л о ч н ы е б р а т ь я в деревне не счесть, но быть молочным братом короля — это совсем другое дело, тут было над чем подумать. Ведь король — это взрослый и сильный человек с короной на голове. Он никак не мог вообразить, что у королей могут быть молочные братья, и что вообще короли могут быть маленькими детьми, да еще умереть пяти дней от роду. Мама никогда ничего мне об этом не говорила, повторил он, и в душе его поднялась досада против матери, которая скрыла от него столько удивительных вещей.